Часть 1. Стизя. Поднимитесь, пробудитесь, научитесь, обратившись к высшим. Мудрый описывает этот путь труднопреодолимым, как лезвие бритвы, когда оно заточено, по нему трудно пройти. Катха у Панишады. Скажи мне, чему ты посвящаешь свою жизнь? И настоящая проверка этой преданности ответ на вопрос: готов ли ты за это умереть. Крадущийся волк. Цитата из Тома Брауна младшего. Попримечание. Катхаупанишады. Один из древнеиндийских трактатов религиозно-философского содержания, написанной на санскрите. Глава первая. Начало тропы. В долину Парвате ведет только одна дорога. Это узкая винтовая трасса, местами грубо вымощенная, местами размытая до грязи, по которой тянутся к колымаге автобусы, с визгом проползая в тоннелях с запасом всего в несколько сантиметров. В нескольких местах приходится проезжать под нависающими скалами, на участках, развороненных в склоне горы. С одной стороны дороги возвышается утёс, непроходимая плоскость земли и камня, и кажется, что она касается облаков. С другой стороны она круто обрывается к молочно-голубым водам реки Парвати в сотнях футов внизу. Примечание: Один фут равняется 30,48 сантиметру. Именно конец этого пути стал началом той дороги, по которой Джастин Александр Шетлер отправился в свое последнее путешествие. Деревушка Калга на склоне холма, глубоко в индийских Гималаях, настолько далека, насколько может заехать мотоцикл Royal Enfield. Дальше ему предстояло идти пешком чтобы добраться до верховья долины. Путь в горы был ему понятен. Нужно просто следовать за богоподобной рекой, которая била и грохотала в ушах. Тёплым августовским днём, когда голубое небо и солнце принесли долгожданное облегчение после долгих ливней, которые заливали долину и окутывали её лишай туманом, большую часть лета 2016 года Шитлер направил шелк к началу тропы. Он шёл к окраине деревни по грунтовой тропинке между двухэтажными деревянными пансионами и яблоневыми садами через всю калгу. Лайли собаки, мужчины и женщины ухаживали за фруктовыми деревьями в ожидании урожая, а разноцветные молитвенные флажки развивались на влажном ветру. Рядом с Шеттлером шел Андрей Гапон, россиянин, который провел три месяца отпуска в долине. Эти двое встретились несколькими неделями ранее, и Гапон был в восторге от 35-летнего американца, который рассказал, что живет в горной пещере с минимальными запасами. Шеттлер держал путь к озеру Монталай, скоплению озер в верхней части долины и холодному истоку реки Парвати идти предстояло от 4 до 5 дней для одних озеро это место где можно разбить палатку на одном из этапов похода в горы для других место назначения становится манталай священное место связанное с шивой Там, как и во многих уголках Индии, каждый элемент считается проявлением божественного. Те самые горы, которые обрамляют озеро с вершинами, пронзающими облака на высоте более 6 км, это часть Химавана, древнего царя и олицетворения великого Гималайского хребта. Он отец Ганги и Парвати, дочерей богинь, которые принимают форму рек С уваждающихся от оков ледника, истекают с вершин великих гор, питая землю. Ганга принимает форму реки Ганг, единственного водного пути Индии, который верующие считают чистым, каким бы грязным он ни был ниже поверхности. Но эта река в Парвати олицетворяет богиню любви гармонии и божественной силы жену Шивы и мать любимого слоноголового бога Ганеши. Когда река Парвати спокойно, она рождает жизнь и задерживает смерть. Она питает и обеспечивает, охлаждает и исцеляет. Но когда река свирепеет, то становится смертоносной силой разрушая горные склоны и пожирая землю, выходя из берегов. Эта двойственность отражает характер богини, в честь которой она названа. В некоторых своих воплощениях она проявляет благосклонность и поддержку, являя собой пример животворящей любви. В другом она носит на шее отрубленные головы, свирепая и разрушительная божественная сила. Гапун хотел проводить своего нового друга, пробираясь по грязным тропинкам маленькой деревни, наклоняясь под поникшими ветвями яблонь, нагруженных созревающими плодами. Они так увлеклись разговором, что свернули не туда. В итоге вернулись обратно в деревню и рассмеялись. "Какое интересное начало путешествия", сказал Шэтлер, отметив предзнаменные о том, что он заблудился ещё до того, как отправился в путь. Когда они нашли тропинку, ведущую, по их мнению, точно к началу маршрута, Шетлер начал рассказывать о возникшей у него идее. Он думал о создании своего рода централизованного онлайн-мемориала с цифровыми следами ушедших из жизни авантюристов. Гапон устал отня по себе. Он видел, что Шетлер беспокоится о предстоящем путешествии и предложил проводить его до озера Монталай. Россиянин был знаком с маршрутом и сам не задолго до этого вернулся из похода с гидом через высокий горный перевал к этому озеру в соседнюю долину. Поход был непростой, но насыщенный, поэтому он был бы рад повторить его снова, особенно с таким человеком, как Шетляк. Его ждало разочарование. Шетлер вежливо отклонил предложение. Многие паломники и путешественники нанимают проводников и носильщиков, чтобы те помогали им в походе к озеру, готовили еду и разбивали лагерь. Но Шетлеру представилась другая возможность. Садху, индуистский старец, пригласил его совершить паломничество к священному озеру, где он Может научить его йоге и медитации, после чего он попробует придерживаться аскезы. Шетлер планировал провести на озере 10 дней, питаясь теми немногими припасами, которые они взяли с собой, а спать под звёздами или в пещерах среди валунов. Он сказал Гапону, что это путешествие ему хочется совершить наедине с Садху. В его голове сформировался образ будущего путешествия. Тремя днями ранее Шетлер опубликовал в блоге сообщение о планах отправиться в поход с индуистским старцем. «Я хочу увидеть мир его глазами, которым, по сути, пять тысяч лет. Это древний духовный путь», — написал он. Я вложу в это путешествие всю свою душу. Увидим, что из этого получится. Около полудня двое мужчин добрались до начала извивающейся в сторону леса тропы по лугу, усыпанному гранитными валунами. Серые обезьяны, лангуры, с обсидиановыми лицами раскачивали высокие ветви над их головами. Примечание. Обсидиан горная порода, образующаяся при быстром охлаждении лавы. Бывает чёрного, серого и бурого цвета с оттенками коричневого и красного. Шетлер вручил Гапону свой iPhone и попросил сфотографировать его, чтобы отметить начало духовного путешествия. Американец слегка улыбнулся, и Гапон сделал снимок. Шетлер проявил твёрдость и решительность, проведя предыдущие 3 недели в одиночестве в гималайской пещере, имея при себе лишь спальный мешок и мачете. Он доверился своей связи с Сатху, который обещал проводить его во время паломничества. Но больше всего Гапона восхитила душа нового друга страстное желание понять своё место в мире. Тем не менее, несмотря на то, что Шетлер явно обладал большим опытом в путешествиях и пеших походах, россиянин был обеспокоен. План был амбициозный. Озеро Монталай находилось на высоте 4 км в широкой открытой седловине. Там не было деревьев и валежника, чтобы укрыться от ветра и согреться у костра при в минусовых температурах. В маленьком коричневом рюкзаке Шетлера не было ни плитки, ни топлива для приготовления пищи, поэтому Гапон вручил ему подходящий прощальный подарок для человека, который ценит практичность и минимализм красную водостойкую зажигалку на бутане. Гапон зажигал ею свечи, когда спал в горной пещере и разжигал плиту во время похода к озеру Монталай. Шетлер засунул её в рюкзак. Они обнялись. Шетлер повернулся и отправился вверх по тропе, быстро исчезая в лесу. Внизу шумела река Парвати.